Только сейчас он начал отчетливо осознавать, чем могло кончиться утреннее происшествие для Фиби, для его дочери, для их подруги. Тоже нашла себе подругу, однако с этим ничего не поделаешь. Да и в глубине души он понимает их стремление помочь ближнему, попавшему в беду. Разве это не свидетельствует о благородстве натуры? Он был резок с ней сегодня, куда более резок, чем с осточертевшим ему Кромвелем, заслуживающим еще не такого отпора за свои нудные оскорбительные речи. А с викарием тоже не слишком приятно было дать распоряжение об изгнании его из прихода. Но Кейта не мог поступить иначе, ведь тот, по сути, был прямым виновником вспышки народного гнева который иначе как бунтом не назовешь. Бунтом против его жены, а значит и против него самого. Но куда его заведет женщина, супруга с таким независимым характером? Подумал он с горечью, уже подходя к конюшне, возле которой остановился его небольшой отряд во главе с Джайлсом. Ох, если бы она забеременела! Это, возможно, утешило бы ее порывы, и она перестала бы мотаться по фермам, предлагая свою бескорыстную помощь всем и каждому. Хорошо же ей отплатили за добро. А еще его приемный сынок Брайан Морс, каждый день напоминающий своим присутствием, что ждет не дождется получить подтверждение в неспособности Фиби рожать, и таким образом окончательно утвердить себя в качестве законного наследника. Но это мы еще посмотрим. «Обратно в Вудсток, милорд?» — вопрос Джайлса прервал его малоприятные размышления. Кейта взглянул на небо. Скоро стемнеет. Ему хотелось действовать, делать что-нибудь, чтобы изгнать из головы безрадостные мысли, дать работу мышцам. — Немного по повременим, Джаз, покрутимся вокруг до да около, разведаем обстановку. Может, заодно спугнем кого-либо из сторонников короля? Джаз одобрительно улыбнулся и, повернувшись к отряду, отдал команду готовиться к выступлению. — Поедем по дороге на Оксфорд, милорд, — осведомился он. — Да, только не слишком приближаясь к городу. В общем, домой, но обходным путем. Джаз был не прочь проникнуть и в самое логово роялистов. Его душа жаждала подвигов, однако никого из противников они не встретили, ни на самой дороге, ни в близлежащих полях и переселках. — Та женщина, милорд, — сказал Джаз, когда они были уже недалеко от Вудстока, которую объявили колдуньей, — она вон там живет. Он показал хлыстом направление. «Может, пойдем глянем? Дом ей не подожгли, не дай бог!» Кейта кивнул. Часу тоже хотелось какого-то действия, а Кейта подумал, что где Фиби проводит так много времени. И снова перед глазами возникло ее лицо. Огромные глаза, наполненные слезами и болью, удивительно страдальческий изгиб бровей, Почему он не смог сдержать гнева, пускай справедливого, в такой неподходящий момент, когда над чудом вышло целое и невредимое из тяжелейшего испытания? И, надо сказать, Брайан оказался на высоте. Даже не верится, что он мог сознательно совершить доброе деяние. «Кис-кис, где ты?» Фиби кружила вокруг дома Мек с фонарем в руке, надеясь выхватить из темноты блеск кошачьих глаз. Но кота нигде не было, а Мек очень беспокоится о своем любимце. Фиби на всякий случай поставила у входной двери миску с едой, хотя была уверена, что пропитание он найдет себе сам. И вот кот в конце концов появился, да так внезапно, что Фиби чуть не выронила фонарь из рук. «Как ты напугал меня, котище!» Она нагнулась, чтобы погладить его, и он стал урча тереться о ее ноги, всем своим видом давая понять, что все злоключения, если и были, окончились, и жизнь снова вошла в свое привычное русло.